Милый дом. Сгрудившись у жердей полевого загона, овцы напирали, фыркали, постукивали тонкими копытцами, головы закидывали назад. В холодном воздухе поднимался легкий пар. Пробегая мимо, двое зверьков болтали на ходу и весело пересмеивались. Они возвращались после долгого дня, проведенного вместе с выдром среди холмов откуда берут незаметное начало ручьи, стекающие в их реку. Тени уходящего зимнего дня сгущались, а путь еще был далек. Рыская в разные стороны по пашне, они услышали блеяние овец и подошли к ним, а теперь удалялись от загона по выбитому копытами следу. Здесь было легче идти, и кроме того, таинственное что-то, живущее в каждом животном, с уверенностью твердила им «Так, верно, это и есть дорога к дому». «Похоже, дорога впереди!» — неуверенно замедляя шаг, молвил крот. След вышел к тропе, тропа переросла в наезженную дорогу. Животные редко ходят через деревни, их торные пути обычно прокладываются там, где нету церквей, почт и баров. «Пустяки!» — отозвался крыс. — Все по вечерам зимой дома сидят, у огня. Мужчины и женщины, дети, собаки, кошки — все. Мы пробежим тихонько, а если хочешь, заглянем в окна и поглядим, чем они занимаются. Черный декабрьский вечер совсем окутал деревню, когда они тихо подошли к ней по первому легкому снежку. Из темноты тускло светились по обеим сторонам улицы желтые и красные пятна окон, и храмы пропускали в морозный мир частичку света ламп и очагов. Ставней почти нигде не было, и кто заглядывал снаружи, видел сквозь занавески собравшихся за чаем жителей дома. Поглощенные работой или разговорами, они не подозревали, что за ними наблюдают, и вели себя с непринужденной простотой Которая с таким трудом дается лучшим актерам. Перебегая от одного окна к другому, еще далекие от своего дома, друзья испытывали легкую зависть при виде сменяющих одна другую сцен владят кота, несут сонного ребенка в постель, усталый хозяин потягивается и выбивает трубку отлеющее бревно. Сильнее всего пахнуло на них уютным домашним теплом из маленького зашторенного оконца. На белой занавеске, которая отгораживала и отрезала тревожный мир зимы четким силуэтом, обрисовывалась птичья клетка. Прутья, проволочки — все было различимо и узнаваемо, вплоть до поклеванного вчерашнего куска сахара. На средней жердочке сидел пернатый жилец. С головою, зарывшись в перья, он был, казалось, так близко, что руку протяни и погладишь. Даже тонкие кончики взъерошенного хохолка ясно прочерчивались на освещенном экране. Пока не смотрели, сонная птаха тревожно пошевелилась в полусне, встряхнулась и подняла голову. Они увидели, как у нее в тоскливом зевке раскрылся клюв, она огляделась, уткнула голову обратно и постепенно улеглись ее взъерошенные перышки. Холодный ветер швырнул в них сзади пригоршней мокрого снега. Друзья очнулись и вспомнили, что ноги у них устали и замерзли, а дому далеко. За околицей дома окончились, их снова обступили приветливые запахи полей. Они собрались силами для последнего броска, который должен был окончиться скрипом отпираемой двери, Потом загорается свет, и знакомые вещи приветствуют нас, как после долгих странствий по океанам. Погруженные каждый в свои мысли, они молча и быстро бежали вперед. Крот этих мест не знал, ночь была беспросветно черной, и, положившись в выборе пути на крыса, он в основном думал об ужине. Крыс по обыкновению сутулился и прямо глядел перед собою на серую в темноте дорогу поэтому он не заметил, когда что-то окликнуло бедного крота с такой силой, что тот как будто попал под электрическое напряжение. Мы, давно утратившие способность к более тонким ощущениям, даже не умеем назвать взаимное общение животных с живым и неживым окружением. У нас одним единственным словом «чутье» обозначается целый диапазон чувств, которые днем и ночью Тревожит звериный нос, тревожа, окликая, направляя, оберегая. Такой волшебный таинственный зов из темноты внезапно настиг крота, заставил снова и снова вздрогнуть от чего-то знакомого, чему он пока не мог найти имени. Застыв на месте, как вкопанный, он принюхивался во всех направлениях, чтобы уловить чудесный запах, телеграфный ток с такой силой пронзивший его. Миг, и вместе с пойманным сигналом на него со всего размаху обрушилось понимание того, что это было. Дом. Вот что означали эти нежные призывы. Вот куда его тянули и подталкивали незримые маленькие руки. Все разом, все в одну сторону. Да он ведь совсем где-то рядом, старый дом, который он легко бросил и никогда не искал с того дня, как впервые вышел к реке. И вот теперь дом выслал вестовых и разведчиков, чтобы полонить и вернуть его. С момента побега в ясное весеннее утро Крот едва ли вспомнил о нем хоть раз, уйдя с головой в новую жизнь с другими радостями, заботами и делами когда же нахлынули воспоминания, как ясно встал дом перед кротом. Неприглядный, маленький, скудно обставленный, но все-таки его собственный дом, который он построил сам для себя, дом, который так ласково принимал его после трудного дня, и дому тоже было хорошо с ним. Крот носом чутьем слышал и понимал его речь. В ней были упрек сожаление, но не было горечи или гнева, просто напоминание о том, что дом рядом и ждет его. Сигнал был чист, призыв ясен. Он должен повиноваться ему немедленно. Крысик. окликнул он в радостном возбуждении. Постой, вернись! Ты нужен мне быстро! — Давай, давай, крот, не останавливайся, — бросил на бегу крыс. — Да постой же, крысик! С дрожью в голосе умолял крот. — Ты не понял, это мой дом, мой старый дом. Я вдруг набрел на его запах, он где-то рядом, совсем рядом. Я должен пойти туда, должен, должен. Вернись, крысик, пожалуйста, ну вернись. Крыс успел уйти далеко вперед. Слишком далеко, чтобы расслышать, что говорит крот, или уловить боль в его голосе. При этом он был сильно обеспокоен погодой, поскольку тоже кое-что чуял, и это кое-что подозрительно смахивало на близкий снегопад. «Крот, на самом деле нельзя останавливаться!» — крикнул он. «Вернемся завтра, посмотрим, что ты там нашел. Сейчас не время задерживаться. Снег будет, а я не уверен, правильно ли мы идем. Мне нужен твой нос, крот, так что поторопись, будь умницей!» И, не дожидаясь ответа, прибавил ходу. Несчастный крот стоял посреди дороги. Сердце его разрывалось на части, отчаяние копилось и подступало к горлу, готовая вырваться наружу в страстном рыдании, Но даже тогда его верность осталась непоколебимой. Ни на мгновение ему не пришло в голову бросить друга. А голос старого дома заклинал, умолял, нашептывал и в конце концов страстно возвал к нему. Он больше не мог оставаться в черте заколдованного круга. С усилием, едва не надорвавшим ему душу, Крот опустил морду к земле и бросился догонять крыса, прочь от слабых и тонких запахов, летевших еще за ним вслед и упрекавших за новую дружбу и неблагодарную забывчивость. С трудом нагнал он ни о чем не подозревающего крыса, который тут же начал рассказывать. Как они придут домой, как весело будут пылать бревна в камине, и чем он думает поужинать, и говорил, говорил, не замечая, что его спутник пребывает в весьма расстроенных чувствах. Когда они отмерили солидный кусок пути и пробегали мимо придорожной рощицы, он все же остановился и сказал, послушай, крот, ты, кажется, смертельно устал. Молчишь, ноги тянешь, как будто они свинцом налиты. Хочешь, передохнем здесь минутку? Снега пока мест нет, а мы уж порядочный кусок отмахали. Крот понуро опустился на пенек, крепясь, но чувствуя, что вот-вот сорвется. рыдания с которыми он так долго боролся, захлестывали его. Вот они вырвались с судорожным вздохом, крот сглотнул, всхлипнул раз, другой, третий, и, наконец... Сдался и расплакался открытой беспомощно, зная, все кончено, и он бесповоротно потерял то, что едва ли даже успел найти. Изумленный, напуганный силой этого взрыва, крыс не осмеливался заговорить. Подождав, он сказал очень спокойно и сочувственно, что случилось. Старина, что такое стряслось? Расскажи нам про свою беду, может быть, я смогу чем-то помочь. Крот не мог вставить ни слова между рыданиями. Приступы плача раздирали ему грудь, стесняли дыхание, оттесняли слова назад, не давая им выйти наружу. — Я, я не знаю, это обшарпанный... Жалкий домик, не то что твоя уютная норка или роскошный жабсворт, но это мой, мой дом. И я любил его, и вдруг учуял там на дороге и звал тебя, а ты, ты не слышал, крыс. А на меня все это нахлынуло, и мне так хотелось туда. И когда ты не вернулся, крысик, мне пришлось оттуда уйти» а я его чуял все время и думал, что у меня сердце разорвется. Мы могли бы хоть подойти и взглянуть на него. Один только взгляд, крысик, а ты не обернулся, а он был рядом, а ты и не обернулся. Воспоминания захлестнули его свежей волной горя, и он разрыдался на полуслове, ничего не говоря, Крыс смотрел прямо перед собой и поглаживал крота по плечу. Через некоторое время он мрачно пробормотал. — Теперь-то я понимаю. Ну и свиньей же я был. Свинья я. Вот что. Самая натуральная свинья. Постепенно рыдания стали реже и ритмичнее, потом и совсем прекратились оставив после себя только вздохи. Тогда крыс встал и со словами «Ну, а теперь нам действительно пора» вышел вновь на дорогу и повернул туда, откуда они только что пришли. — Куда ты, ик, идешь, ик, крысик? — тревожно вскричал еще не отдышавшийся крот. — Надо найти этот твой старый дом. — Дружище, — ответил крыс, — иди-ка рядом, сейчас придется искать, и нам без твоего чутья не справиться. — Ой, нет, крысик, не надо! — закричал крот, поднимаясь и торопясь вслед. — Говорю тебе, это ни к чему. Уже поздно, темно, мы далеко ушли, снег собирается, и... и я не собирался тебе говорить. Вообще все это случайно вышло, это ошибка. Вспомни про ужин, про свою нору. Хватит болтать по пусту. Я отыщу, хоть всю ночь искать буду. Поторопись, приятель, вот тебе моя лапа, и скоро мы уже будем на месте. Сопротивляясь, упираясь, хлюпая носом, крот поплелся за энергичным товарищем, который веселыми разговорами пытался поднять другу настроение и скрасить обратный путь. Когда крыс решил, что они подошли туда, где крот был застигнут врасплох, он сказал, «Теперь кончай разговоры. Дело прежде всего. нос! И вперед!» Сперва они шли молча, но вдруг крыс из лапы в лапу ощутил слабую электрическую дрожь, пронзившую тело крота. Он моментально убрал лапу, замедлил шаг и напрягся. На одно мгновение крот застыл неподвижно с поднятым носом и слегка вздрагивая потянул воздух. Потом короткий бросок вперед, потерял стоп, назад, И постепенное, медленное, уверенное продвижение. Взволнованный крыс держался рядом. С видом лунатика крот перешел через сухую канаву, пролез сквозь изгородь и при слабом свете звезд продолжал вынюхивать направление в открытом, нехоженном голом поле. Вдруг, без предупреждения, он исчез. Крыс был начеку и тут же нырнул вслед за ним в тоннель. Тоннель был узкий, затхлый, с сильным земляным запахом. Крыс еле дождался, когда он кончится, и можно будет потянуться, встряхнуться и выпрямиться. Крот зажег спичку. И крыс увидал, что они находятся на аккуратно подметенной, посыпанной чистым песком площадке. Готические буквы над звонком гласили «Кротовый переулок». Крот снял с гвоздя керосиновую лампу Зажег, крыс огляделся. У двери стояли метлы, грабли. Крот любил чистоту и терпеть не мог, когда у его жилья появлялись ходы других кротов с кучами земли на выходе. С площадки они прошли в закрытый дворик, где по стенам висели корзинки с листьями папоротника, а в нишах стояли гипсовые статуи графа Калиостра, Джузеппе Гарибальди, королевы Виктории и других героев современной Испании. Часть дворика занимали деревянные столы, испещренные кружками, намекавшими на пивные кружки. В центре блестел небольшой круглый пруд, огороженный барьером из ракушечника. Из воды торчала затейливая пирамида, тоже покрытая ракушками, и увенчанная большим посеребренным стеклянным шаром. Шар искажал все, что в нем отражалось, и это было очень забавно. При виде дорогих ему предметов крот просиял, втолкнул крыса в прихожую и, повернув выключатель, одним взглядом окинул свой старый дом. Везде лежал толстый слой пыли. Заброшенный дом выглядел уныло и безрадостно. Бросалось с отвычки в глаза... Да чего и мебель, и утвари в нем были старые и сцарапанные. Крот скорчился в кресле, уткнул морду в лапы и проскулил. Ох, крысик, зачем я это сделал? Зачем притащил тебя сюда, в промозглую жалкую дыру, да еще в такую ночь? Сидел бы ты уже сейчас у себя, грелся у очага, но крыс... Не слушал его нытья. Он бегал повсюду, открывал двери, осматривал комнаты и шкафы, расставлял зажженные свечи. — Отличный домик! — весело кричал он. — Уютный, хорошо распланирован. Все есть, все на месте. Мы проведем здесь славную ночь, и первое, что нам нужно, это огонь. Сейчас разыщу спички и растоплю камин. «А это гостиная? Прекрасно! Спальные лавки вдоль стен сам поставил? Здорово! Значит, я займусь углем и дровами, а ты бери щетку, она у тебя в кухонном ящике, и приведем все в нормальный вид. Шелись, дружище!» Подбадриваемый неугомонным товарищем, крот стал энергично чистить и надраивать. Крыс бегал взад-вперед с корзинами и охапками топлива. Когда в камине загудело веселое пламя, Он пригласил крота подсесть и согреться, но того уже одолел новый приступ меланхолии. — Крыс, — простонал он, — чем же мы будем ужинать? Бедный, усталый, голодный, замерзший зверек. У меня нет ничего для тебя, ни одной крошки. — Быстро же ты сдаешься, — с упреком ответил крыс а вот только что на кухне видел консервный нож, а ведь где нож, там и консервы. Возьми себя в руки, встань, и пойдем поищем еду. С понятным усердием они обшарили ящики и шкафы. Дела обстояли не блестяще, но и не так уж худо. Банка сардин, пачка печенья, палка копченой колбасы. Ставя все на стол, крыс заметил. — Ну вот и банкет. Кое-кто дал бы себе уши отрезать, лишь бы оказаться сейчас с нами. — Ни хлеба, — убивался крот, — ни масла, ни икры, ни шампанского, — с усмешкой подхватил крыс. — И это, кстати, мне кое о чем напомнило. Что там за дверца в коридоре? Погреб, конечно. Чего только нет в этом домике. Он полез в подпол и тут же явился весь в пыли, С двумя бутылками пива в лапах и еще две держа подмышками. Ты жалкий нытик, крот, заявил он. Не смей возражать мне, я никогда еще не видел такой славной норки. Где ты раздобыл эти картинки на стенах? Они в самом деле делают все таким уютным. Неудивительно, что ты так привязан к своему дому. Расскажи, что у тебя тут еще есть и как ты до всего этого додумался. И вот. Пока крыс набирал из банки горчицу и суетился с тарелками, вилками и ножами, крот, все еще всхлипывая от недавних потрясений, начал рассказывать, сперва смущаясь, а потом, со все большим и большим жаром, как выдумал одно, как придумал другое. Что-то нежданно досталось ему от тетушки, что-то удачно сторговал, а что-то было приобретено путем долгих трудов и строжайшей экономии. Он окончательно воспрянул духом и захотел немедленно насладиться своим добром. Взяв лампу, он повел гостя за собой, подробно описывая ему все детали и совсем позабыв про столь необходимый обоим ужин. Да нельзя проголодавшийся, но неизменно внимательный, крыскивал, рассматривал, а в промежутках вставлял положенные «отлично» и «замечательно», Наконец он возвратил крота к столу, но не успел взяться за нож, как на дворе послышалось шарканье маленьких ног по гравию, приглушенный говор тоненьких голосов и обрывки фраз. «Так все вряд подними фонарь, Томми, всем прочистить горло, чтоб никакого кашля не было, запомнили, как только я скажу раз, два, три, где маленький бил становись скорее, все ждут». «Что там такое?» — удивился крыс. «Наверное, полевые мыши». — с гордостью сказал Крот. — Они каждый год ходят здесь и поют торжественные баллады, и никогда меня не пропустят, всегда в кротовый проулок зайдут. Я их поил горячим чаем, а если бывал при деньгах, угощал ужином. Да, вот теперь все стало точно, как раньше. — А ну-ка, посмотрим на них! — воскликнул крыс и распахнул двери. Их глазам предстала трогательная и очень милая сценка. На освещенном тусклым фонарем дворики выстроились полукругом восемь или десять полевых мышат. У каждого на шее был подвязан красный шерстяной шарф, передние лапы засунуты поглубже в карманы, но все равно, чтобы согреться, им приходилось приплясывать на месте. Мышата смущенно переглядывались глазками-бусинками, хихикали, шмыгали носами и часто утирались рукавами. Дверь открылась, как раз когда старший говорил Итак, раз, два, три! И тонкие голоса взмыли вверх и затянули старинную балладу, сложенную их предками в скованных морозом полях или у выстуженных каминов, из давних пор, исполняемую, На Рождество у чужих освещенных окон. Вот она, эта баллада. Добрые люди, впустите скорей. Мы стоим у ваших дверей. Ночь все темней, а ветер лютей. Дайте согреться. Добрых людей радость ждет поутру. Дайте немного тепла и нам. Холодно пальцем, зябко ногам. Шли мы сюда по снежным полям. Чтоб пожелать милосердным вам радости по утру. Половина ночи уже прошла, Но звезда в зените белым бела, Нас по свету вела, благодать лила, Посулила добрые вам дела и радости поутру. Так Иосиф шел во след за звездой, Что светила над хлевом ночной порой, И душистого сена принес с собой И сказал Пресвятой Марии, Постой, нас радость ждет поутру, И ветер над крышей хлеба затих, И ангелы благословили их, А вместе с ними твари земных, И пожелали им всем святых радостей поутру. Голоса смолкли, Певцы, смущенно улыбаясь, переглянулись, И воцарилась тишина. Но лишь на миг. Издалека сверху, отражаясь от стен тоннеля, К ним докатился слитный и мелодичный гул Звонких веселых колоколов. — Славная песня, ребятки! — воскликнул крыс. — Теперь все сюда! Сейчас горяченького выпьете! Да — Да-да, входите, мышата! Радостно подхватил Крот. «Да, вот теперь все как раньше. Садитесь ближе к огню, а мы сейчас...» «Ой, крыс!» В отчаянии он рухнул в кресло, и на его глазах показались слезы. «Что мы делаем? Нам нечем их угостить!» «Оставь эту заботу мне!» Отвечал незаменимый крыс. «Кто тут с фонарем? Подойди-ка сюда, поговорить надо. Скажи, сейчас какие-нибудь лавки еще открыты?» «Ну, разумеется, сэр». — уважительно отвечал мышонок. — У нас магазины вообще перед Рождеством почти не закрываются. Последовавшее обсуждение показалось кроту бессвязным. Помни, только свежее. Нет, полкило достаточно, но непременно от бэгинза другого не надо. Нет-нет, непременно высшего качества, а если нет, поищи где-нибудь в другом месте. Конечно, домашнего приготовления, не брать же консервы. Словом, постарайся. Звякнула, переходя из лапы в лапу, монета, мышонок подхватил объемистую корзину, фонарь и выскочил наружу. Оставшиеся уселись редком, болтали ногами под скамейкой и наслаждались теплом очага, прожаривая отмороженные места, пока тени начинали саднить. Отчаявшись вовлечь их в легкую беседу, крот обратился к семейной хронике — И заставил перечислять их по именам всех многочисленных братишек и сестренок, которые, как выяснилось, были слишком малы, чтобы ходить уже с рождественским пением, но вскоре и до этого дорастут. Крыс в это время внимательно рассматривал этикетку на одной из пивных бутылок. — Ей-богу, это старый Бертон! — одобрительно кивнул он. — Ай да крот! Именно то, что надо! «Как раз, чтобы сварить эль! Готовь остальное крот, а я бутылки открою!» Смешать все в должных пропорциях и сунуть жестяной чайник в глубину алого пламени оказалось делом недолгим. И вскоре мышата отхлебывали, откашливались и отфыркивались, потому что горячий эль — штука небезобидная. Они протирали глаза, пересмеивались, и намертво позабыли о том, что это вообще такое — замерзнуть. «Они и спектакли ставят», — сообщил другу Крот. «Сами пишут пьески, сами разыгрывают, и у них хорошо получается. Особенно было в прошлом году здорово. Полевого мыша берут в плен берберийские морские пираты и заставляют грести на галере. А когда ему удается бежать, и он возвращается домой, то узнает, что его возлюбленная ушла в монастырь». «А вот ты! Ты же участвовал, я ведь помню! Выйди, продекламируй нам что-нибудь!» Мышонок встал, огляделся, хихикнул и не сумел выдавить из себя ни слова. Товарищи подталкивали его, крот подталкивал, а крыс даже встряхнул за плечи, но он так и не смог преодолеть застенчивость. Все хлопотали вокруг него, как спасатели, которые обрабатывают утопленника по правилам спасания на водах, но брякнул засов, и, шатаясь под тяжестью корзины, появился мышонок с фонарем. Все содержимое корзины вывалили на стол, после чего о декламации никто не помышлял. Крыс пристроил всех к делу, и через несколько минут ужин был готов. В каком-то оцепенении крот смотрел, как только что пустой стол покрылся пиршественными яствами, как маленькие друзья просияв, накинулись на еду и, наконец, дал и себе волю. Выяснилось, что и он, Страшно голоден. Поглощая возникшую, как по волшебству, снеть, он думал о том, как все-таки хорошо вышло, что они завернули к нему домой. За едой толковали о старине. Мышата порассказывали ему местные новости и в меру сил ответили на вопросы. Крыс помалкивал. Он заботился в основном о том, чтобы всем всего хватило, и крот ни о чем не беспокоился. Набив карманы гостинцами, мышата осыпали хозяев новогодними пожеланиями и откланялись. Когда дверь захлопнулась, извяканье фонарей замерло вдали, крот и крыс подкинули еще дров, придвинули кресло к камину, сварили порцию эля и перебрали заново события дня. В конце концов крыс мощно зевнул и сказал «Крот, дружище!» Сказать, что я сонный, так это просто не то слово. Я падаю. Ты ляжешь там у стены, тогда я тут. Отличный домик. Все так удобно. Он лег на лавку, завернулся с головой в одеяло, и глубокий сон подхватил его, как жнейка подхватывает сноп ячменя. Усталый крот не стал медлить, и скоро его голова покоилась на мягкой подушке. Но прежде чем сомкнуть глаза, он еще раз окинул взглядом комнату. Комната таяла в зыбком свете пламени, которая, покачиваясь, отсвечивала на милых старых вещах. Вещах, так долго и незаметно живших с ним, и ныне вновь готовых служить ему без лишних слов обид и упреков. Он находился как раз в том настроении, к которому упорно и незаметно подталкивал его крыс. Он ясно видел, как просто, непритязательно и тесновато было все вокруг, но не менее ясно видел, как все здесь для него дорого и как нужна каждому такая точка опоры. Он ведь не собирался отказываться от новой жизни — поворачиваться спиной к солнцу и воздуху и заползать в этот дом, чтобы остаться в нем навсегда. Широкий мир был слишком могучий, зов его доносился до крота даже здесь. Он знал, что ему суждено вернуться к вольным просторам. Но было приятно сознавать, что все тут, дома, принадлежит ему. Любой предмет всегда рад хозяину, который всегда найдет здесь теплый, радушный прием. Мистер Жаб То было ясным солнечным утром раннего лета. Река вернулась к привычному руслу и течению, и жаркое солнце, казалось, силком вытаскивало из земли зелень, кусты и травы. Крот и водяной крыс встали с рассветом. В связи с открытием грибного сезона они были страшно заняты. Они красили, конопатили, починяли банки и весла, искали потерянные удочки и остроги. Они уже кончали завтракать и обсуждали планы на день, когда в дверь громко постучали. — Тху ты! — произнес вымозавшийся в яичнице крыц. Будь другом, крот, раз ты уже кончил, посмотри, кто там. Крот пошел к дверям. Крыс услыхал, как он вскрикнул от изумления и, распахнув дверь в гостиную, провозгласил «Те же и барсук!». Чтобы барсук сам явился с визитом, это и впрямь было удивительно. Те, кому он был нужен, ловили его рано утром и поздно вечером, когда он спокойно проходил вдоль полей или же шли к нему домой в глубину дикой чаще а это было непростое мероприятие. Барсук протопал в комнату и там встал, глядя на хозяев без тени улыбки. Крыс уронил ложку на скатерть и сидел с открытым ртом. Наконец барсук торжественно изрек. — Час настал! — Чего час? — неловко спросил крыс, и оглянулся на стенные часы. — Спроси лучше, кого час? — ответил барсук. — Настал час жаба. Час для жаба. Я говорил, что займусь им, когда зима кончится, и я намерен заняться им сегодня же. — Ура! Займемся жабом! — восторженно заорал крот. — Мы из него выбьем, дурь! «Как сообщают из надежных источников, — продолжал Барсук, — сегодня утром в Жабсфорд привезут на опробование новый автомобиль повышенной мощности. Быть может, в этот самый момент жаб облачается в безобразное одеяние, чем превращает себя из сравнительно благообразного жаба в пугала, с которым, не дай бог, встретиться в темноте». «Вы двое немедленно отправитесь со мною в Жабсфорд, где и начнется операция спасение. «Точно!» — вскочив на ноги, крикнул крыс. «Спасем этого несчастного, неразумного зверька! Усмирим его, и он станет самым смирным из всех жабов на свете!» И с барсуком во главе они тронулись в путь, чтобы исполнить долг милосердия. Когда зверям приходится идти вместе, они идут цепочкой, согласно правилам здравого смысла. Они болтаются поперек дороги, так что один не может подбежать к другому в случае внезапной угрозы. У подъезда Жабсфорда они, как и предсказал Барсук, увидели сверкающий, новизной, громадный, ярко-красный, любимый цвет жаба, автомобиль. Они не успели подняться по ступенькам, как дверь открылась, и к ним навстречу в раскачку вышел мистер Жаб в очках, кепи, крагах, защитном плаще с огромными перчатками-раструбами под мышкой. — Привет! Идите сюда! — бодро крикнул он, завидев гостей. — Вы как раз вовремя! Нас ждет веселое! Веселое! При взгляде на суровые лица друзей Его радостные интонации потухли, и он даже не договорил до конца. Барсук поднялся к дверям. «Введите его внутрь!» — бросил он через плечо, а сам обернулся к шоферу. «Боюсь, вы на сегодня свободны», — сказал он. «Мистер Жаб передумал. Ему не нужен этот автомобиль. Имейте в виду, решение окончательное. Можете отправляться». Крот и крыс втащили яростно протестующего жаба обратно в дом. Следом вошел барсук. — Итак, — обратился он к жабу, когда все четверо оказались в холле, — прежде всего сними эту нелепую одежду. — И за что? — отважно отвечал жаб. — Что значит это неслыханное насилие? Я требую объяснений. — Разденьте его, — коротко приказал барсук. Жаб легался и брыкался. Пришлось повалить его на пол. Крыс уселся сверху, крот стянул с него все автомобильное снаряжение, и они снова поставили его на ноги. Вместе с доспехами жаб потерял и свой пыл. Оказавшись не ужасом шоссейных дорог, а просто жабом, он неуверенно хихикнул и, словно бы начиная осознавать ситуацию, обратил к друзьям просительный взор. «Ты не мог не понимать, жаб, что рано или поздно этим кончится!» — строго начал Барсук. «Ты отвергал все наши предупреждения, пускал отцовское наследство на ветер, ты нас позорил по всей округе лихачеством, авариями, препирательствами с полицией. Каждый, конечно, живет, как сам понимает, но мы, животные, никогда не позволяем своим друзьям...» переходить определенных границ. Ты их перешел. Во многих отношениях ты славный малый. Я не собираюсь поступать с тобой слишком жестоко. Я сделаю еще одну попытку объясниться. Ты пройдешь со мною в курительную, выслушаешь то, что я тебе скажу, и посмотрим, выйдешь ли ты оттуда таким же, как войдешь. Он крепко взял жаба за рукав, и увел его в курительную, плотно закрыв за собой дверь. «Чушь — Чушь! — презрительно фыркнул крыс. — С жабом разговаривать бесполезно. Он на словах что угодно пообещает. Они устроились поудобнее и приготовились терпеливо ждать. Из-за дверей доносилась размеренная речь бурсука, выстроенная по всем правилам ораторского искусства. Вскоре его проповедь начала прерываться глубокими рыданиями, явственно исторгаемыми из груди жаба. Будучи зверьком впечатлительным и мягкосердечным, он очень легко, хотя и ненадолго, склонялся к любой точке зрения. Минут через сорок пять дверь открылась, и барсук вышел торжественно ведя за лапу совершенно раздавленного и уничтоженного жаба. Кожа на нем обвисла, ноги подгибались, щеки избороздили обильные слезы, протекшие в ответ на доходчивую речь барсука. — Садись сюда, жаб, — ласково сказал барсук, указывая на кресло. — Друзья мои, — продолжал он, — я рад сообщить вам, что жаб наконец осознал, Пагубность своего пути. Он искренне сожалеет о недостойном прошлом и намерен бросить баловство с автомобилями раз и навсегда. Он дал мне на этот счет торжественное обещание. Прекрасная новость, — серьезно сказал Крот. Новость-то прекрасная, — недоверчиво заметил Крыс. Если только он пристально всматривался в жаба, не в силах отделаться от ощущения, что в жалобном его взгляде мелькает что-то вроде смешинки. — Осталось одно, — продолжал довольный барсук. — Жаб, я хочу, чтобы ты здесь перед своими друзьями торжественно повторил то, с чем только что согласился, беседуй со мной в курительной. Последовало долгое-долгое молчание. Все застыли в напряженном состоянии. Жаб в отчаянии переводил взгляд из одного конца холла в другой. Наконец он заговорил. — Нет, угрюмо, но твердо, — сказал он, — я ни о чем не жалею. Мое поведение не было недостойным. Это было славное прошлое. — Что? — — скричал опешивший барсук. — Ох ты, лживое животное! Не ты ли мне только что за этой вот дверью? — А, да-да, там, за дверью, — нетерпеливо перебил жаб, — за дверью все что угодно. Мой дорогой барсук, ты говорил так красноречиво, так неотразимо, так трогательно. Ты так искусно перечислял аргументы, что там, за дверью, ты мог добиться от меня чего угодно и знал об этом. Однако потом, проверив себя и перебрав все слова заново, я понял, что во мне нет и капли раскаяния, поэтому утверждать обратное просто стыдно, не так ли? — Так ты, значит, не обещаешь никогда вновь не притрагиваться к автомобилям? — спросил Барсук. — Конечно, нет, — решительно заявил Жаб. — Напротив, я обещаю, что в первый же встреченный мною автомобиль я сяду и поеду би «Ладно...» — Барсук встал на ноги. «Раз ты не откликаешься на убеждение, испробуем силу. Я все время боялся, что этим кончится. Ты часто просил на жаб пожить с тобою в твоем роскошном доме. Вот мы и пришли. И мы уйдем, когда ты переменишь свой образ мыслей. И не ранее. Уведите его наверх. Запрете в спальне, а потом мы заново все обсудим. — Это для твоего же блага, жаби объяснял крыс вместе с кротом, втаскивая наверх яростно сопротивляющегося жаба. — Подумай, как хорошо нам будет жить вместе дружно, как раньше. Тебе только надо избавиться от своего навождения. — Пока что мы здесь обо всем позаботимся, — подхватил крот. — Ты ведь в последнее время просто швырял деньгами жаб. — Подумай, жаб, и никаких больше неприятностей с полицией! — добавил крыс, подталкивая его к кровати. — И никаких больниц, где над тобой няньки да сестры командовали! — заключил крот, поворачивая ключ в замке. Пока они спускались, жаб через замочную скважину злобно выкрикивал им вслед ругательства. Собравшись вновь в холле, Трое друзей приступили к обсуждению ситуации. «Тяжелый случай!» — вздохнул Барсук. «Он никогда еще не был так непреклонен. Однако же поживем увидим. Его ни на минуту нельзя оставлять одного. Будем дежурить до тех пор, пока его организм не очистится от этой отравы». И они организовали дежурство. Каждую ночь кто-нибудь спал, с жабом в одной комнате, а день поделили на смены. Сперва жаб явно испытывал терпение неусыпных стражей. Во время очередного припадка он составлял стулья так, чтобы они напоминали автомобиль, вползал на передний стул, сутуливал плечи и, неблагозвучно урча и подвывая, всматривался вперед, потом вдруг подскакивал и после нелепого кувырка растягивался на полу и оставался посреди разбросанных стульев обессиленный, зато полностью удовлетворенный. С течением времени приступы делались слабее. Друзья старались отвлечь больного, но он больше ничем не интересовался. Им постепенно овладевали вялость и меланхолия. В одно погожее утро крыс сменил бурсука, который уже истосковался по своим лесным подземельям. Выйдя из комнаты, барсук сказал, «Жаб еще в постели, не смог из него ничего вытянуть, кроме «Ах, оставьте меня в покое, мне, наверное, скоро полегчает, стоит ли беспокоиться» и так далее в том же духе. «Держи ухо востро, крыс. Если жаб кроток и послушен, как поймальчик с пятеркой по поведению, с ним надо быть настороже. Тут что-то нечисто, я его знаю. Ладно, счастливо оставаться». «Ну, как дела, старина?» — бодро окликнул крыс, подходя к постели больного. Минуту-другую он ждал ответа. Наконец послышался слабый вздох. — Спасибо, крысик, как мило с твоей стороны, что ты интересуешься моими делами. Но сначала скажи, как у тебя дела и как поживает несравненный крот. — У нас все в порядке, — ответил крыс и неосторожно добавил — Крот с бурсуком пошли пройтись, их раньше обеда не будет, так что у нас с тобой все утро в запасе. Ну, веселей, нечего попусту валяться. Милый, добрый крыс, — простонал жаб, — плохо же ты представляешь мое состояние, если думаешь, что я когда-нибудь смогу веселей что-то делать. Но ты не беспокойся. Меньше всего я хочу обременять собою друзей. Я думаю и даже надеюсь, что уже недолго буду вам в тягость. — Я надеюсь на это, — искренне отвечал Крыс. — Сейчас ты действительно всем нам в тягость, и я буду рад, когда это кончится. Смотри, какая погода! Грибной сезон начинается, а ты... Нет, нам не жаль потратить на тебя сколько угодно времени, но уж очень бездарно. — Оно проходит. — Да, разумеется, вам жалко времени, — кротко молвил жаб. — Я это вполне понимаю, это естественно. И так вы уже столько сделали для меня. Я осознаю, что я тяжелая обуза для вас. — Еще бы, — согласился крыс. — Но я готов на все, лишь бы ты образумился. — Тогда... — Жаб издал еще более жалкий стон, чем раньше — — Позволь мне обратиться к тебе, крысик, с последней может статься просьбой. Сходи в деревню за доктором, только поскорей, а то, как бы не было уже поздно. А, впрочем, не затрудняй себя. Это всего лишь трата времени. Пусть все идет своим чередом. «Чего, — Чего-чего? — крыс подошел ближе. — Зачем тебе, доктор? Жаб лежал без движения, голос был слаб. Весь он сильно переменился. «Ты, может быть, заметил в последнее время, — начал жаб. Но с какой стати? Ведь замечать, что со мной, — это же трата времени. Вот завтра ты, наверное, будешь говорить себе «Ах, если бы я заметил раньше, если бы еще можно было что-нибудь изменить». Но, впрочем, нет, не станешь ты и на это время тратить. Не обращай внимания». — Забудь все, что я сейчас говорил. — Послушай, приятель, — сказал крыс, начиная всерьез тревожиться, — если тебе нужно, я, конечно, схожу за доктором, но неужели тебе так плохо? Давай-ка поговорим о чем-нибудь другом. — Боюсь, дорогой мой, — с печальной улыбкой отвечал джаб, — что разговоры здесь не помогут. Да если на то пошло и доктора тоже но тонущий хватается за соломинку. И, кстати, я не хотел отягощать тебя лишними поручениями, но вспомнил, что тебе по пути не мог бы ты заодно пригласить священника. Вот это мне действительно нужно, потому что бывают моменты, а точнее момент, когда каждый должен совершить то, что за него никто не сделает, не побоявшись взглянуть правде в лицо, Чего бы это ни стоило измученному страдальцу? Священника? Он, кажется, на самом деле плох. И перепуганный крыс выбежал из комнаты, но не забыл крепко запереть дверь. Выйдя из дома, он задумался. Товарищи далеко, посоветоваться не с кем. Нет, лучше не рисковать, решил он после некоторого раздумья. Жаб всегда был чрезмерно впечатлителен, но разговоры про священника — это уж чересчур. Если все в норме, доктор его выругает и ободрит, значит, уже не зря. Пожалуй, сбегаю и поскорее вернусь. И с сей разумной мыслью крыс побежал к деревне. Едва лишь дверь закрылась, жаб легко спрыгнул с кровати, подскочил к окну, подождал, Пока крыс скроется из виду и, посмеиваясь, натянул лучший костюм из тех, что висели в шкафу. Потом он выдвинул ящик туалетного столика, набил карманы деньгами, связал вместе несколько простыней. Один конец самодельной веревки привязал к храме великолепного готического окна, которое придавало столь необычный вид его спальне, выбрался на карниз, скользнул по веревке на землю и, весело насвистывая, припустил. В противоположную сторону. Во время обеда крыс, мягко говоря, был подавлен, когда ему пришлось выложить кроту с барсуком жалкую, неубедительную историю. Едкие, чтобы не сказать жестокие, реплики барсука не стоит цитировать. Но горше всего стало крысу, когда даже крот, оправдывавший его сколько было возможно, не выдержал и заявил, ну и дурака же ты свалял крысик, но жаб смотри каков. Ведь как придуривался, вздохнул убитый крыс. А в дураках оказался ты, безжалостно отрезал барсук. Впрочем, разговорами делу не поможешь. На некоторое время теперь он вне нашей досягаемости, хуже всего, что в упоении от своего так называемого ума Он может сотворить любую глупость. Одно утешение, что мы теперь свободны и можем не тратить время на бессмысленные дежурства. И все-таки нам пока лучше оставаться в Жапсфорде. Его же могут доставить в любой момент на носилках или в сопровождении полиции. Так говорил Барсук, не зная, что им готовит будущее, и сколько воды, и какой бурной воды утечет, прежде чем жаб вернется домой. Тем временем неунывающий жаб быстро шел по шоссе. Сначала, чтобы сбить с толку погоню окольными тропками, потом несколько раз сменил направление, срезал напрямик по полям и, видя, что его на этот раз не поймают, стал приплясывать на ходу. Солнце ему улыбалось, и сама природа подпевала хвостливой песни, которая так извинела в его тщеславном сердце. Широко ухмыляясь, он думал, классно сработано. Разум восстал против грубой силы и, разумеется, победил. Бедный крысик достанется ему от бурсука. Хороший он парень, этот крыс, но не хватает ему образования и культуры. Как-нибудь им займусь, посмотрим, что из него можно сделать. Полные самодовольства он шагал задрав нос до небес и, подойдя к городу, увидел в переулке вырезку «Красный лев». Тут он вспомнил, что ушел без завтрака и почувствовал, что после долгой прогулки изрядно проголодался. Он вошел в гостиницу, заказал лучший завтрак, какой ему могли там подать, и сел за столик. Он уже почти насытился, когда слишком знакомый звук раздался на улице, заставил его... Подпрыгнуть на месте и бросил в дрожь. Би-бип. Все ближе и ближе, автомобиль свернул во двор гостиницы и остановился. Не в силах справиться с волнением, Жаб вцепился в кресло. Весело и многословно, переживая утренние приключения, воздавая хвалу мощной машине, в ресторан вошла проголодавшаяся компания. Весь обратившись вслух, Жаб слушал, слушал и не выдержал. Он расплатился у стойки, вышел из зала и затем, как бы гуляя, направился во двор. Не будет же ничего плохого, если он просто взглянет. Автомобиль стоял посреди двора. Рядом никого не было. Все ушли обедать. Жаб медленно обошел вокруг, критически вглядываясь и нерешительно подходя ближе. «Интересно», — подумал он, как у него с зажиганием. В следующий момент, едва ли даже сознавая, что делает, он взялся за ключ и повернул его. Но едва он услышал знакомый рокот, прежняя страсть проснулась и овладела его душой, телом и сознанием. Как бы во сне он понял, что сидит на месте шофера, словно во сне взялся за рычаг, развернул машину Проехал подаркой, и, как во сне, понятие о том, что такое хорошо и что такое плохо, равно как и представление о неизбежной расплате, оказались размытыми в туманной дали. Он увеличил скорость, и когда автомобиль, проглотив улицу, вырвался на простор, Жаб сознавал одно и только одно. Он снова стал собой. Жаб! в прежней красе, жаб в прежней силе, жаб необоримый, жаб сокрушитель законов, повелитель пустынных дорог, у которого никто не смеет встать на пути, иначе дерзкого ждут гибель и вечная ночь. Вот кто сидел за рулем похищенного автомобиля. Он пел, и ревущий мотор подпевал ему ровным гулом. Миля за милей оставались позади Он мчался, не ведая куда, следуя слепому инстинкту, ловя свой звездный час и не заботясь о последствиях. «Собственно говоря, — бодро заметил председатель административной комиссии по делам о незначительных правонарушениях, — в этом предельно ясном случае я вижу только одну проблему. Изыскать сидящему перед нами закоренелому преступнику и неисправимому негодяю достаточно суровое наказание. Итак, на основании неоспоримых свидетельских показаний он признан виновным, во-первых, в похищении дорогостоящего автомобиля, во-вторых, в нарушении всех мыслимых правил дорожного движения и, в-третьих, в неслыханном оскорблении местной полиции, господин секретарь. Проинформируйте нас, пожалуйста, о самых суровых наказаниях за перечисленные преступления. Смягчающие обстоятельства можно не упоминать, ибо таковых не имеется. Секретарь почесал нос кончиком пера. «Многие могут решить, — начал он, — что наиболее злостным преступлением является кража, и это так. Но оскорбление полиции карается гораздо строже, и это правильно. Допустим, за воровство будет начислено 12 месяцев, это не очень много. За нарушение правил дорожного движения добавим еще 3 года, это не слишком строго, и 15 лет за оскорбления, нанесенные полицейским при исполнении ими своих обязанностей. Чуровищные оскорбления, даже если поверить одной десятой того, что мы слышали от свидетелей. А так как я лично никогда не верю более чем одной десятой услышанного, Что просуммировав должным образом, мы получаем 19 лет, замечательно, перебил председатель, которые легко округляются до 20, в результате чего и получается как раз то, что надо. Великолепно! воскликнул председатель. Подсудимый, встаньте, на этот раз вы получите 20 лет, но имейте в виду, что в следующий раз, чем бы вы ни провинились перед законом, «Ни на какое снисхождение не надейтесь!» Тотчас неумолимая стража набросилась на бедного жаба, и, невзирая на отчаянные вопли протеста, его заковали в кандалы и поволокли из зала суда. Через рыночную площадь, где легкомысленные обыватели готовы помочь тем, кого ловят, но беспощадные к тем, кого поймали, забросали его насмешками, и издевками и гнильем. Мимо улюлюкувших школьников, чьи ангельские мордашки засветились от радости при виде взрослого джентльмена Смотрите, смотрите, сцапали, нагулки подъемный мост под острыми пиками поднятой решетки, под тяжелые своды каменного замка, древние башни которого вонзались в серое небо, мимо часовых, кашлевших с угрожающим сарказмом, ибо только так могли они, находясь на посту, выразить отвращение и ненависть к преступлению. Мимо ухмылявшейся солдатни, в тесных караульнях проводившей время между дежурствами, вверх по стертым ступеням винтовых лестниц, мимо закованных в латы рыцарей, бросавших грозные взгляды из-под забрала, по переходам и галереям, где свирепые псы Рвались с привязи и коктили воздух в усилии дотянуться до него. Мимо замшелых стражников, которые прислонивали барды к стене, зевали над кружками черного эля. Дальше, дальше, мимо камеры пыток, мимо выхода на эшафот. и, наконец, перевели дух у входа в мрачный каземат в самой глубине крепости. Там, подкручивая на пальце связку огромных ключей, сидел старик-надзиратель. «Кровь господня!» — прорычал сержант полиции, сняв шлем и отирая под лба. «Очнись от дрем, вояка! Мною доставлен тебе сей скверный жаб, злодей лукавый и строптивый. Наблюдай же истереги его неусыпно, и знай, старик, что ты за него головой отвечаешь. А не сумеешь обуздать его, то горе твоим сединам и провалиться вам обоим в тьму преисподнюю». Тюремщик угрюмо кивнул, и старческой иссохшей рукой взял узника за плечо. Заскрежетал в замке ржавый ключ, и бедный несчастный жаб оказался ввергнут в самую мрачную камеру самой неприступной тюрьмы, сооруженной много веков назад в самом сердце доброй старой Англии. Свирель на рассвете В прибрежных кустах насвистывала пеночка. Солнце село, но небо еще льнуло к западу, играя с снопами лучей, которые померкший день бросал через грань заката. Запекшаяся корка сухой жары таяла и растворялась при легком прикосновении прохладных пальцев ночи. Не в силах отдышаться после жгучего дня, крот лег на лавку и стал ждать приятеля. Он провел день у реки, а крыс с самого утра ушел к выдру. Когда крот вернулся, дом был пуст и темен, крыс, видимо, засиделся у старого друга. Было еще слишком жарко, чтобы влезать в нору. Крот растянулся на свежей охапке сена, заново перебрал в памяти события дня и пришел к выводу, что день не зря прожит. Вскоре из густой травы послышались легкие шаги крыса. «О, сладостная прохлада!» устремив на реку рассеянный взгляд, сказал крыс, умолк и задумался. Немного погодя, крот спросил, остался у них ужинать? «Пришлось», — сказал крыс. «Они и слышать не хотели, чтоб я ушел. Ты ведь знаешь их доброту». Все время старались занять меня, а я все время чувствовал себя лишним. На самом деле им было не до меня, хоть они этого и не показывали. Знаешь, Крот, боюсь, что там дело плохо. Маленький Портли опять исчез, а ты знаешь, как его родители любят. — Опять исчез малыш? — переспросил Крот. — Ну и пусть. Что здесь такого страшного? Он же всегда то убегает... То пропадает, то появляется. С ним вечно хлопот полон рот, но ни разу ничего серьезного не случилось. Здесь его все знают и любят, как, впрочем, и самого выдра. Наверняка его кто-нибудь найдет и доставит домой в целости и сохранности, и мы с тобой сколько раз на него натыкались вдали от дома, веселого и всегда занятого своим делом. — Так-то, но так, — хмуро отвечал крыс, — но на этот раз... Все серьезнее. Его нет уже несколько дней. Родители обыскали все, что могли, но не нашли ни следа. Всех расспросили, и никто ничего не знает. Выдор взволнован по-настоящему. Из его слов я понял, что Портли еще не научился плавать как следует. Река сейчас полноводна, а здесь неподалеку у плотина. И это место всегда притягивало малыша. Не говоря уже про ловушки, капканы. Ну, ты понимаешь, выдор не станет поднимать панику по пустякам. Когда я уходил, он вышел вместе со мной и сказал, что хочет глотнуть воздуха и размять ноги. Но я-то видел, что ему не по себе, и по дороге все у него выспросил. Хочет просидеть ночь у переправы. Знаешь, где была переправа, пока мост не построили? Знаю, конечно, но почему именно там? Он помнит, что у каменистого мыса он учил портли плавать, потом ловить рыбу. Малыш поймал свою первую рыбку именно там. И так гордился. Это его любимое место. И выдор думает, что когда он вернется оттуда, где он сейчас, если вообще он сейчас где-нибудь есть, бедняжка, так он, может быть, туда придет или, проходя мимо, задержится поиграть. Выдор там все ночи просиживает. На всякий случай, понимаешь? Просто на всякий случай. Они помолчали, думая оба об одном. Как одинокий зверек грустно свернулся у переправы, чтобы просидеть там всю ночь напролет. На всякий случай. Потом крыс сказал. — Пожалуй, пора укладываться. Сказал и не двинулся с места. — Послушай, крыс, — заговорил крот, — я просто не могу. «Как это? Укладываться, заснуть и ничего для выдра не сделать. Пусть мы даже ничего не можем сделать особенного. Возьмем сейчас лодку и поплывем вверх по реке. Через какой-нибудь час выйдет луна, и мы еще раз обшарим. Все лучше, чем спать и, и ничего не делать». «Я сам думал об этом», — кивнул крыс. «Не та нынче ночь, чтобы спать ложиться. Да и рассвет недалек уже» можно будет узнать у птиц свежие новости. Они взяли лодку. Крыс греб, крот осторожно правил. Осторожность требовалась все время, потому что тени от кустов и деревьев, падая на воду, начинали казаться чем-то столь же плотным и неподатливым, как сами берега. Только узкая дорожка вдоль стрежня отражала в небо слабое ночное свечение. Темная, казавшаяся пустынной ночь была полна голосов, шуршания и шорохов, ясно говоривших, что маленькие полуночные обитатели реки не спят, заняты своими делами и угомонятся только с рассветом. Голоса и звуки реки тоже были слышны отчетливее, чем днем, ее бульканье и всплески, раздавались неожиданно рядом, и то и дело зверьки оборачивались на оклики чистых отчетливых голосов. Линия горизонта, ясно различимая на фоне неба, вдруг начала фосфорисцировать. Серебряное сияние становилось все ярче и ярче, и, наконец, медленно и величаво над краем земли всплыла луна, прошла сквозь туманы, и выкатилась целиком. Тотчас им вновь открылись широкие луга, тихие ночные сады и сама река во всей своей ширине от одного берега до другого. Все было как на ладони. Нигде не осталось ничего страшного или таинственного. Везде было разлито почти дневное сияние, но только почти... Все преобразилось. Все старые знакомцы появились в новых обличьях, как будто успели незаметно переодеться и теперь ждали со смущенной улыбкой, узнают их или нет. Привязав лодку к плакучей Иве, друзья вышли в царство серебряной тишины и терпеливо и тщательно осмотрели заборы, дупла, ручьи, каналы, сухие руслица потом пересекли реку, проделали то же самое чуть выше по течению, а луна делала все, чтобы им помочь, хотя и была далеко от них, невозмутимая в светлом безоблачном небе. Когда ее время истекло, она задумчиво склонилась к земле и покинула их, и снова поля и реку покрыла тайна. Наконец, постепенно, медленно, Означилась близкая перемена. Горизонт посветлел, из тьмы выступили берега и деревья, но на этот раз они изменялись на глазах. Покров тайны спадал с них. Засвистела птица и смолкла. Легкий ветер зашуршал в тростниках. Крыс пересел на корму. Крот взял весла и, вглядываясь в берега, мягко греб. Против течения. Внезапно крыс выпрямился и напряженно прислушался. Крот вопросительно посмотрел на него. — И все! — вздохнул крыс, откидываясь на скамье. — Как мало! Лучше бы уж совсем не слышать тех звуков. Как они прекрасны, необычны, и, знаешь, от них мне тоскливо до боли, но нет в мире ничего лучше, чем слышать их. «А вот опять!» — вскричал он, снова настораживаясь. Завороженный он замолчал надолго. Опять они стихают, я больше не слышу их. Ах, крот! Какое счастье! Веселье, радость и тонкий светлый напев далекой свирели. Я и не знал, что такая музыка на свете есть. А властный призыв в ней... Еще сильнее, чем красота. Греби, крот, греби. Для нас это музыка. К нам обращен этот зов. Удивленный крот, греб сильнее. Я ничего не слышу, сказал он. Только ветер шуршит в тростниках, в лазняке до да восоке. Крыс не слышал и не отвечал. Он был весь во власти неведомой силы. Его очарованная душа с готовностью отзывалась на каждое движение этой силы, каждый призыв ее. Беспомощным, но счастливым младенцем лежал он в чьих-то крепких объятиях. Молча и сильно крот греб вперед. Скоро они доплыли туда, где река разветвлялась, образуя одним рукавом Тихую стоячую заводь. Легким движением головы крыс велел другу править туда. Он уже давно выпустил руль, предоставив кроту самому управляться с лодкой. Еще не проснувшийся свет усиливался. Стали различимы оттенки цветов, льнувших к речному зеркалу. «Вот, ближе, слышнее!» — радостно воскликнул крыс. теперь ты и ты услышишь! Ага, я же говорил!» неудержимый распев мелодии подхватил крота овладел им он безмолвно выпустил весла увидел как из глаз крыса льются слезы наклонил голову и понял долго они сидели не двигаясь и не замечая прикосновений дербенника окаймлявшего тихие берега потом сквозь чистые звуки распева Крот услышал властный призыв И безвольно склонился к веслам. А свет нарастал и нарастал, Но ни одна птица не пела перед рассветом. В безмолвии раздавались переливы чудесной музыки. Прибрежные луга были в то утро Небывало свежи и зелены. Скользя вперед, они думали, Что никогда еще не казался им шиповник таким ярким, кипрей таким буйным, запах луговых трав таким сильным и пряным. Когда же впереди зарокотал голос водопада, то они поняли, что конец путешествия близок и цель близка. Широкий полукруг зеленой воды рушился пенными искрами, расходился струями пены, водоворотами возмущая тихую гладь ровным торжественным рокотом заглушая другие звуки. Прямо у водопада, как бы в объятиях плотины, лежал остров, маленький островок, окаймленный плакучими ивами, березами и тополями. Неброский, скромный, он бережно укрывался зеленую пеленою от посторонних взоров, ожидая, когда придет назначенный час, и в этот час придут те, кто избран, И зван. Медленно, но и без колебаний, в торжественном предчувствии чего-то важного, они вышли на берег и через цветы и душистые травы подошли к ровной лужайке, лежавшей за порослью одичавшей вишни и ежевики. Так вот где кроется тайна моих грез! Вот о чем пела мне музыка! Словно бы в трансе шептал крыс. «Здесь, здесь и нигде больше, Может быть, он придет к нам!» Внезапно Крот ощутил, Что его переполняет благоговение перед кем-то. Ни паника, ни панический ужас, нет, Он был умиротворен, покоен и счастлив, Но в то же время скован и покорен царственный чьей-то близостью, совсем-совсем рядом. С трудом повернувшись, он увидел, что крыс так же склонил голову, как и он, и так же, как он, не в силах распрямить спину и сделать хотя бы шаг. Его била крупная дрожь, ноги приросли к земле, а птицы в ветвях молчали, а светлое сияние вокруг росло и крепло, и ширилось. Может быть, он так и не посмел бы поднять глаза, но ободряющий зов уже умолкший свирели казался теперь еще более властным и неодолимым. Он был не в силах сопротивляться, пусть даже сама смерть караулила тот момент, когда он дерзко взглянет на то, чего смертному видеть не должно. Медленно поднял он голову, и там, в невероятной чистоте близкого рассвета, среди буйства цветов и красок живой природы, он встретил взгляд хранителя и друга и разом оглядел и охватил блестящие, круто загнутые назад рожки крючковатый нос веселые глаза и ласковую улыбку которая приподняла углы губ раздвинув курчавую бороду сильные мускулистые руки были скрещены на груди гибкие пальцы еще держали отнятую от губ свирель мохнатые ноги легко и свободно лежали на траве а возле копыт Свернулся к клубочком и крепко спал маленький пушистый выдренок. Все это, как живую картину, увидел крот на фоне утреннего неба. Увидел и продолжал жить, и, осознав это, удивился. — Крыс! — выдохнул он, не переставая дрожать. — Крыс! Ты боишься? — Боюсь отозвался тот. «Кого? Его? Нет, нет. Но знаешь ли, крот? Боюсь». Друзья снова склонили головы, припали к земле и замерли неподвижно. Внезапно и торжественно над горизонтом показался золотой край солнца. Первые лучи пронеслись над заливными лугами, и, полыхнув зверькам прямо в глаза, ослепили их. Когда они пришли в себя, видение исчезло. Воздух звенел птичьими голосами, певшими хвалу рассвету. Друзья молча смотрели друг на друга. Тоскливое отчаяние росло в них вместе с пониманием того, что видели они и что потеряли. Но легкий ветерок взлетел с воды по откосу, разврашил серебристую листву тополей, С шиповника стряхнул росу, И когда коснулся их шорстки, То вместе с ним пришло моментальное забвение, Лучший дар, которым добрый полубог Награждает тех, кому он явился. Забвение, ибо иначе воспоминание Будет расти и заполнит всю душу и не оставит в ней места для света и радости, и только забвение может вернуть их к прежней счастливой жизни. Крыс недоуменно оглядывался по сторонам. Крот протер глаза и в упор взглянул на него. — Прости, ты что-нибудь говорил мне, крыс? Нет, — Нет-нет. Я только сказал, что здесь очень подходящее место, и что здесь мы, может быть, его и найдем. А вот же он, тут как тут. И крыс с восторженным возгласом побежал к еще дремлющему портли. Но погруженный в раздумье крот застыл на месте. Так, пробудившись от волшебного сновидения, мы силимся вернуться туда, но уловить ничего не можем, кроме смутного ощущения счастье такого счастья но и оно уходит уступая место холодной действительности и не дано нам повторить того о чем мы не смогли даже вспомнить крот постоял покачал головой горько вздохнул и подошел к крысу портли проснулся с веселым писком и, увидев друзей своего отца, которые так часто и весело играли с ним, завизжал от радости. Но тут же его мордочка вытянулась, и, нетерпеливо подвывая, он стал бегать по кругу, ища что-то. Портли бегал и бегал по всему острову, пристально и напряженно всматриваясь, принюхиваясь, и не находя чего-то очень и очень нужного, и, наконец, сел и безутешно расплакался. Крот подбежал, чтобы успокоить его, но крыс, стоя поодаль, никак не мог оторвать глаз от странных отпечатков чьих-то копыт на траве. «Здесь кто-то большой побывал», — медленно и задумчиво молвил он, и остался стоять, пытаясь понять что-то, не понимая сам, что. «Пойдем, крыс!» — окликнул его крот. «Вспомни, что бедный выдор так и сидит у переправы». Портли скоро утешился. Ему пообещали покататься по реке в большой лодке мистера-крыса. Друзья снесли его в лодку, устроили понадежней и взяли весла. Солнце заливало их потоками жаркого света, птицы распевали вовсю, а цветы улыбчиво кивали им с крутых берегов, но были как будто менее пышными и яркими, чем те, что они видели где-то совсем недавно. Но где... Войдя обратно в главное русло реки, они двинулись вверх по течению туда, где выдор нес свою одинокую вахту. Приблизившись к старому броду, крот причалил. Они высадили, портли на берег, показали, куда идти и, наградив на прощание шутливым шлепком, отплыли. Малыш важно заковылял по тропинке. Потом его мордочка вдруг насторожилась. Он испустил радостный вопль и поскакал неуклюжим галопом. Они еще видели, как, услыхав этот вопль, выдор напрягся и с узумленным радостным тявканьем выпрыгнул прямо с сотмели на тропинку. Тогда крот сильным грибком развернул лодку, течение подхватило и понесло их вниз. Ночные странствия кончились благополучно я чувствую странную усталость крыс молвил крот отпуская весла ты скажешь что мы не спали всю ночь но это не то мы летом часто по ночам не спим нет я чувствую себя так как если бы с нами недавно случилось что то странное даже страшное и вот оно кончилось но ничего же ведь с нами не было или что то небывалое чудесное замечательное вытягиваясь и закрывая глаза подхватил крыс я тоже устал очень устал крот но не телесно хорошо что река сама принесла нас к дому и до чего хорошо когда солнце греет слушай ты слышишь как поет ветер в тростниках как будто музыка дальняя дальняя музыка сонно кивнул крот да да музыка мечтательно говорил крыс Тихая легкая музыка не умолкает, то переходит в песню, то льется без слов. Я то и дело слышу эти слова, а потом снова мелодию, потом шорох ветра в камышах. — У тебя лучше слух, — печально окликнулся Крот. — Я слов не разбираю. — Сейчас они снова зазвучат, и я помогу тебе. Крыс по-прежнему не открывал глаз. Вот они появляются, слабые, но отчетливые. Узнав про беду, я на помощь приду. Но чтобы в сердцах у вас страхи не жили, О чудной силе забудьте вы тотчас. И тростники подхватили. Уберу силок, чтоб в него зверек не попал, но о том как спас вас на пушке я из ловушки забудете вы тот час и все замирает в шелести вот опять целители брат заблудших зверят я в лесу помогал не раз с ними до света был, но про это забудете вы тот час Ближе, ближе к тростникам держи, крот, трудно ловить, слабеть с каждой минутой. Ближе, крот, ближе. Нет, все бесполезно. Растаяла песня в шепоте речных трав. Ну, что за слова такие странные, удивленно сказал Крот. Не знаю, ответил крыс. Не знаю, что они значат. Я просто пересказал тебе то, что слышал. А, вот они слышны, и теперь четко, ясно. Теперь, наконец, все слышно. Ах, что за песня! Простая, светлая, чистая. Разморясь на пригреве, крот терпеливо ждал. Так что же слова, крыс? Ответа не последовало. Крот посмотрел и понял. Со счастливой улыбкой, все еще к чему-то прислушиваясь, усталый крыс крепко спал. Приключения мистера Жаба Осознав, что он на самом деле в темнице замурован, И выхода нет, жаб погрузился в черную бездонную тоску. Мрачный лабиринт средневековой крепости Отрезал его от вольных полей и дорог, От личных гладких шоссе, Где он еще недавно был счастлив и весел, Где он не знал ни забот, ни трудов, ни скуки, Он распростерся на склизлом полу и зарыдал. — Всему, всему конец, — думал он, — нет больше великолепного блестящего жаба, неукротимый, щедрый, ослепительный жаб. Никто больше не взглянет на тебя с восторгом и уважением. Жизнь кончена. Стоит ли говорить и вспоминать о нем, безжалостно, но абсолютно справедливо наказанном, за наглое воровство, за глупое нахальство, за потрясающую попросту тупость? «Ну зачем было мне оскорблять столько тупых краснорожих полисменов разом?» Он захлебнулся рыданиями. «Глупец я, глупец! томиться мне теперь здесь до тех пор, пока не сгладится мое имя из памяти всех, кто в былые дни гордился знакомством со мною. О, старый мудрый барсук!» — мысленно восклицал он. «О, рассудительной крысы добрый крот!» «Сколь глубоки ваши проницательные суждения о мире и людях! О, я несчастнейший жаб на свете!» В таких причитаниях он проводил дни и ночи, отказываясь от еды и затыкая уши, когда тюремщик намекал ему, что и в тюрьме можно неплохо устроиться, если не скупиться. В том же, что карманы узника не пусты, тюремщик не сомневался. У тюремщика была дочь, девица миловидная и добронравная, помогавшая отцу в его многотрудных обязанностях. Названная девица очень любила животных. У нее была канарейка, чье назойливое пение смущало послеобеденный сон узников. Днем клетка висела на гвозде, вбитом в кирпичную стену, а ночью стояла на столе, накрытая тюремным одеялом. Кроме того, под покровительством девицы жили несколько мышей-пеструшек и белка, безостановочно крутившаяся в своем колесе. Видя, как мучается жаб, девица не выдержала и сказала отцу папа, «Я не могу спокойно смотреть на этого беднягу, он уже так исхудал, что может спрятаться за древком копья. Позволь мне попробовать ободрить его, ты же знаешь, как я люблю животных». Я буду кормить его из рук и скрашивать его одиночество. Отец ответил, что она может делать все, что ей заблагорассудится, а он капризами и причудами своего пленника сыт по горло. В тот же день девица постучалась в дверь камеры, в которой томился жаб и заявила с наигранной бодростью. — Ну, жаб, хватит кукситься, сядь, вытри глаза и будь умницей, посмотри-ка, что я тебе на обед принесла. Не из общей кухни, сама готовила. На подносе в закрытых сутках что-то бурлило и булькало, наполняя камеру дивным ароматом. Нежный запах тушеной капусты защекотал жабу ноздри, и он, еще не оторвавшись от каменного пола, вдруг подумал, что жизнь, может быть, не так уж темна и безотрадна. Но тут же вновь зарыдал, Заколотил ногами об пол и кушанье отпихнул. Благоразумная девица не настаивала. Она все забрала и вышла в коридор, но запах тушеной капусты, естественно, остался в воздухе. В промежутках между рыданиями жаб волей-неволей вдыхал его, и в голове его начали блуждать мысли, плохо совместимые с его горестным положением. О светской жизни и о поэзии, и о делах, еще кому предстоящих, о широких лугах и вольных пастбищах, прокаленных солнцем и ветром, об отцветающих фруктовых садах, об огородных грядках, и совсем неожиданно перед ним предстало видение облепленного пчелами сладкого пудинга, после чего осталось только вообразить, как постукивают тарелки, когда их ставят на стол, И как скрипят стулья, когда в большом парадном зале Жабсворда гости придвигаются ближе к столу. Тяжелая атмосфера тюремной камеры начала разряжаться. Жаб вспомнил о друзьях, которые наверняка сумеют что-нибудь предпринять, и об адвокатах, которые только и ждут, чтобы броситься на его защиту. Идиот, надо было сразу нанять полдюжины. Когда же он наконец сообразил, что нет никаких проблем, перед которыми спасовали бы его острый ум и искрометная находчивость, надо лишь приступить к этим проблемам всерьез, стоило ему подумать об этом, как он подпрыгнул, и на его морде снова расплылась широчайшая самодовольная улыбка. Часа через два девица принесла поднос снова. На подносе была чашка крепкого чая, рядом на блюдечке лежали ломтики хорошо поджаренного хлеба. Сквозь поры каждого ломтика, как мед сквозь соты, сочилось желтое масло. Аромат жареного хлеба буквально воззвал к жабу, и зов этот не остался безответным. Дух жареного хлеба, Сумел в одно мгновение вызвать в нем живые образы жаркой кухни, где морозным утром готовится сытный завтрак, уютного очага, возле которого хорошо греться зимним вечером, когда дневные труды кончены и можно вытянуть ноги у огня. Рядом урчит кот и возится сонная канарейка. Жаб сел к столу, залпом выпил горячий чай и, не успев закрыть рта, стал рассказывать, в каком роскошном доме он жил, какой важной персоной был какие славные дела совершал и какое множество преданных друзей без него не мыслили жизни. Поняв, что эти рассказы бодрят его не хуже крепкого чая, дочь тюремщика тоже села и изобразила на своем лице живое внимание. — Расскажи еще о Жабсфорде, сказала она, — название уж очень красивое. Напыжившись, жаб начал так. — Жапсфорд! Уникальное в своем роде сооружение. Типичное родовое поместье английской аристократии. Построен в XIV веке, оборудован всеми современными удобствами, новейшей системы канализации, пять минут ходьбы до церкви, почты и площадок для игры в гольф. Легко приспосабливается для. Дружочек! Засмеялась девица, я же не собираюсь покупать твой жабсфорд Ты расскажи что-нибудь взаправдышнее. Погоди, я сейчас еще чаю принесу. Она ушла. И вернулась с полным подносом. Жаб взял еще хлеба и хрустя корочкой повел рассказ. С энтузиазмом описывал он рыбный садок, грядки, откуда прямо на кухню поступала свежая зелень, скотный и птичий двор, конюшни и глубятни, гостиные комнаты и шкафы, набитые хрусталем и фарфором, а там был рукой подать до пышных и веселых застолей где жаб пел песни, рассказывал анекдоты и вообще задавал тон. Особую заинтересованность у девушки вызвала прачечная с гладильной машиной. Потом она попросила рассказать его о друзьях и с искренним интересом слушала об их жизни и приключениях. Разумеется, она умолчала насчет своей любви к животным, понимая, что такой любовью жаб был бы оскорблен до глубины души. Когда она, наполнив свежей водой кувшин и перетряхнув подстилку, пожелала ему спокойной ночи, жаб был уже почти в прежней форме, самодовольный, бодрый и жизнерадостный. Он спел сам себе пару застольных песенок, свернулся на соломе и всю ночь видел замечательные сны. Шли дни, единственными просветами в которых были частые долгие беседы. В конце концов, девушка решила, что держать бедное животное в заключении за такую, как ей казалось, ерунду жестоко. Тщеславный жаб думал, что корни ее симпатии к нему лежат гораздо глубже. Он даже пожалел, что социальная пропасть между ними столь глубока, ведь у нее было славное личико, и она явно оценила его по достоинству. Однажды утром... Девушка была необычно рассеяна. на все отвечала не в попад и не обращала внимания на его мудрые мысли и блестящие остроты. — Послушай, жаб, — молвила она наконец, — у меня есть тетка, она прачка. — Ну-ну, — великодушно и снисходительно отвечал жаб, — это не беда. Кое-кто из моих теток только и годится, что в прачке. — Да помолчи ты минуту. Лучше бы ты вообще поменьше разговаривал. Мне надо подумать, а ты трещишь, как сорока, так что у меня голова трещать начинает. Так вот, моя тетка, прачка, забирает белье в понедельник, приносит в пятницу, а сегодня четверг. Послушай, что я придумала. Если ты не нахвастал, ты очень богат, а она женщина бедная. Для тебя несколько фунтов стерлингов пустяк, а для нее это совсем не пустяк. Если бы ты с ней договорился, кажется вы, животные, называете это дело подмазать, то я могла бы устроить так, чтобы она оставила тебе свое платье, платок и прочее, а ты сбежал бы из замка под видом прачки. Так-то вы очень похожи, особенно по фигуре. Вовсе мы не похожи, — обиделся жаб. Я очень строен, если не забывать, кто я. Она тоже очень стройна, если не забывать, кто она. Ладно, как хочешь. Я тебя пожалела, хотела помочь тебе, а ты просто-напросто неблагодарный глупец. Нет, нет, большое тебе спасибо, поспешно сказал Жаб, но ты только представь, чтобы я, благородный жаб из Жабсфорда, бродил по дорогам Англии в облике прачки. Тогда можешь сидеть тут в облике жаба, резонно заметила девушка. Ты, видно, хочешь отсюда в карете выехать. Когда жаб оказывался неправ, он понапрасну не спорил. «Да-да, ты умная, добрая и милая девушка», — сказал он, «а я действительно забыл, на каком я свете. Будь так добра, представь меня своей уважаемой тетке, и мы наверняка найдем общую точку зрения на вопросы, представляющие взаимный интерес». На завтра. Девушка привела тетку и помогла внести в камеру сверток с бельем. Поскольку она заранее подготовила ее к переговорам, а жаб предусмотрительно выложил на столик несколько золотых, то дело было мигом улажено и оставалось обсудить лишь детали. Взамен жаб получил от нее халат, платок, передник и порыжевший черный чипец. Единственное, на чем настаивала тетушка, это чтобы ее скрутили, связали и в угол бросили. Таким неубедительным фокусом, порожденным убогой прачкиной фантазией, решили отвести подозрения и замести следы сделки. Жаб был в восторге. Теперь он исчезал из тюрьмы с определенным шейком, оставляя нетронутой свою репутацию отчаянного головореза. С усердием помог он представить прачку жертвой совершенно неконтролируемых обстоятельств теперь твой черед, жаб, — сказала девица. — Снимай плащ, снимай костюм. Ох, и толстый же ты! Не в силах удержаться от смеха, она облачила его в халат, перекрестила на груди концы платка и подвязала чепец у самой шеи. — Точь в точь, тетушка, — хихикнула она. — Ей-богу, есть на что посмотреть! Ну что ж, прощай, жаб, не пуха тебе ни пера, иди тем же путем, каким попал сюда. И помни, что если тебе кто что скажет, ты можешь, конечно, ответить, но вообще-то ты теперь пожилая вдова, которой есть что терять и которая очень боится за свою репутацию. С Сердцем, готовым выпрыгнуть из груди, но твердым шагом пустился жаб в безумно рискованное предприятие. Скоро он обнаружил, что все идет как по маслу, и был слегка уязвлен, тем, что все знали и пропускали не его, а кого-то другого, даже другую. Приземистая фигура прачки, казалось, сама по себе служила надежным пропуском, годным для прохода в любую дверь и любые ворота. Даже когда он колебался, не зная, куда свернуть, страж у ближайшей двери невольно помогал ему, предлагая не торчать тут всю ночь, а проходить побыстрее и не мешать ему выпить стакан чая. Главную опасность — Представляли насмешки и остроты, сыпавшиеся на него со всех сторон. Его чувство собственного достоинства было обострено до чрезвычайности, а насмешки, по его мнению, были настолько глупы, что жаб с трудом удерживал язык за зубами. Но так или иначе он сделал все, чтобы не выйти из роли. Ему мнилось, что прошли часы, а не минуты, пока он пересек последний двор, уклонился от заигрываний последнего стражника, отверг притязание последнего часового на прощальный поцелуй, услышал стук последней щеколды за спиной и, ощутив легкое дуновение свежего ветерка, понял, что он свободен. С от столь удачного исхода головой жаб быстро зашагал в город. Что делать дальше, он не знал. Знал только, что надо убраться подальше от этих мест где каждая собака в лицо и по голосу знала изображаемую им прачку. Размышляя на ходу, он в стороне приметил зеленые и красные огни светофоров и уловил шипение пара, спускаемого из паровозных котлов, лязганье буферов и гудки паровозов. О —— -о -о", сказал он себе. — Отлично! Мне как раз вокзал нужнее всего сейчас. И хорошо, что к нему не надо плестись через весь город, отругиваясь, от глупых приставаний. Придя на станцию, он глянул на часы, посмотрел в расписание и увидел, что поезд в нужном направлении отправляется через полчаса. Отлично! Повторил жаб и пошел в кассу. Он назвал станцию, ближайшую от деревни, некогда принадлежавшей владельцам жабсфорда, и полез в жилетный карман за деньгами. И тут прачкин халат как будто ожил. Он стал деятельно препятствовать усилиям жаба, он был завязан не там, где надо, хватал жаба за локти и прямо-таки издевался над ним. Это был кошмар. Когда же он все-таки прорвался сквозь подлое одеяние, под халатом не оказалось ни жилета, ни, следовательно, жилетного кармана. Из длинной очереди, скопившейся за его спиной, уже отпускали язвительные замечания, без обиняков намекая, что нечего всех задерживать, потому что время всем дорого, а он тут уже целый час не тпру, не ну. С ужасом вспомнил жаб, что в торопях, покидая камеру, он в ней оставил и костюм, и жилет, а вместе с ними ключи, кошелек, блокнот, авторучку — все то, что составляет изюминку в серых буднях чем отличается истинный джентльмен, венец творения в многокарманном костюме от жалких из милости существующих однокарманных и вовсе бескарманных зверьков, которые неизвестно зачем и живут-то на белом свете. В отчаянии он предпринял попытку выйти из ситуации с честью и, обратясь к кассиру, сказал в своей обычной, своей истинной, чарующей манере — Будьте добры, не откажите в любезности. У меня нет с собой кошелька. Выпишите мне билет, а я вам завтра же вышлю деньги почты. В этих краях меня все знают. Кассир изумленно оглядел его нелепую фигуру, задержал взгляд на рыжем чепце и сказал. — Право, мэм. Если вы часто практикуете такие штучки, то вас действительно в этих краях все знают. Отойдите, мэм. Не мешайте почтенной публике. При этих словах кассира старик, давно брюзжавший жабу в затылок, отпихнул его и, что еще возмутительней, назвал «голубушкой». Жаба отошел к платформе. По его щекам текли слезы бессильной ярости. «Быть так близко от дома и от спасения и угодить в ловушку из-за каких-то нескольких шиллингов!» «Да, он в ловушке. Скоро его побег обнаружат». Начнется погоня, его схватят, будут оскорблять, закуют в цепи, бросят назад в темницу, посадят на хлеб и воду, отменят все послабления, у дверей камеры выставит удвоенный караул и... Боже! Как будет издеваться над ним дочь тюремщика? Что ж теперь делать? На ногу он не быстро, опознать его по фигуре легче легкого, попробовать прицепиться под вагоном... Он слышал, что так поступают школьники, найдя лучшее применение деньгам, выданным родителями на билеты. Взвешивая эту идею, он вдруг увидел, что стоит рядом с паровозом. У паровоза, протирая, смазывая, только что не вылизывая его языком, возился машинист, симпатичный толстяк с масленкой в одной руке и мягкой тряпкой в другой. — Алло, мамаша, — сказал машинист, — ты что такая грустная ходишь? Случилось что-нибудь? — Ах, милорд! — всхлипнул жаб. — Я бедная несчастная прачка, я потеряла все деньги. Не на что купить билет, а мне во что бы то ни стало нужно попасть сегодня домой. И как мне быть, что мне делать? Ах ты, господи! И он залился слезами пуще прежнего. — Да, мать, плохи твои дела, — машинист задумался. Деньги потеряла, до дому не доехать, а дома детишки ждут. «Ждут ведь, а?» «Ждут! Все как один ждут!» — убивался жаб. «Голодные! Играют со спичками, выбегают на проезжую часть, все друг с другом передерутся, бедные невинные крошки! Ах, я пропала, милорд!» «Хм!» — прочистил горло добрый машинист. «Мы вот что, пожалуй, сделаем. Ты, значит, прачка, а я, значит, машинист, и работа у меня, прямо скажем, не очень-то чистая». Грязные у меня работа, че там греха таить. Рубашка одних них целая прорва уходит. Старуха моя совсем со стиркой замучилась. Так ты, мать, мои рубашки-то, постирать возьми, мне их пришлешь потом, а я тебя прокачу на паровозе. То есть, конечно, это все не по правилам, но да ведь и из правил же исключения бывают. Тут же, осушив слезы, жаб влез на паровоз. Отчаяние сменилось восторгом. Он в жизни. Не выстирал ни одной рубашки. И вряд ли бы у него получилось. Но он и не собирался осваивать это ремесло. «Когда я доберусь до Жабсфорда, думал он, «когда у меня опять будут и деньги, и карманы для них, я пошлю машинисту столько, чтобы его старуха могла стирки не беспокоиться. Получится то же самое или даже лучше». Стрелочник поднял желтый флажок. Машинист дернул ручку, паровоз свистнул и покатил прочь со станции. Скорость возросла, мимо мелькали поля, деревья, заборы, лошади, все быстрее, быстрее, и мысли жаба устремились в Жабсфорд, где его ждали друзья, чтобы восхищаться его отвагой, деньги, чтобы звенеть в карманах, мягкая постель, вкусная еда, и от нетерпения он начал прыгать и выкрикивать обрывки стихов и песен, к немалому смущению машиниста, который таких прачек отродясь не видовал. Отъехав миль десять, когда жаб уже детально соображал, чем будет сегодня ужинать, машинист удивленно нахмурил брови и прислушался. Потом влез на груду угля, всмотрелся из-под руки назад и сказал «Странное дело!» «За нами кто-то едет, а по расписанию я сегодня на этой ветке последний. Совсем расписание не соблюдается!» Немедленно прекратив прыжки и пляски, жаб ощутил тяжесть в ногах и в животе тупую ноющую боль. Ему захотелось сесть и закрыть голову руками. В лунном свете рельсы блестели ярко, и все, что делалось позади, было хорошо видно. Скоро машинист, утвердившись на груди угля, закричал «Теперь вижу! Прямо за нами на большой скорости паровоз! Похоже, что это погоня!» Бедный жаб, ползая в угольной пыли, Силился что-нибудь придумать. — Они настигают нас! — кричал машинист. — Ну и команда собралась на том паровозе. Какие-то рыцари с солибардами, Полисмены с дубинками. А сыщики, точно сыщики, О! В котелках и пальто гороховых Размахивают револьверами и орут. — Стой, стой, стой! Тут жаб встал на колени И, умоляюще в руки, воскликнул — «Спаси! Спаси меня, добрый машинист! Я вовсе не прачка, у меня нет детей, и в моем доме никто не балуется со спичками. Я жаб, благородный жаб из Жапсфорда. Благодаря моему уму и отваге я только что вырвался из страшной тюрьмы, куда привели меня козни моих врагов. Если люди с того паровоза схватят меня, то меня ждут тяжкие оковы и беспросветный мрак». Погибнет во цвете лет, несчастный, бедный, ни в чем не повинный жаб. Машинист сурово посмотрел на него. — А теперь говори правду, за что ты попал в тюрьму? Жаб густо покраснел. — Да пустяки, право же, сущие пустяки. Я позаимствовал автомобиль, пока хозяева завтракали. Он все равно им тогда был не нужен. Честное слово, я не собирался его угонять. Но полицейские власти никогда не верят честному благородному слову и во всем стараются отыскать грязный умысел. Машинист помрачнел еще больше. «Боюсь, что ты действительно скверное животное, и тебя по справедливости надо передать в руки оскорбленного правосудия. Но ты в беде, и я не предам тебя. Во-первых, у меня нет... Автомобиля. Во-вторых, я не люблю, когда полиция останавливает мой паровоз. И вообще, когда кто-то плачет, мне самому худо делается. И так не хныть жаб. Мы еще оставим их с носом. Они взяли лопаты и стали яростно шуровать уголь. Топка взревела, брызнула искрами. Паровоз взвился над рельцами и полетел вперед. Но враг все-таки приближался. Машинист вздохнул. Вытер паклей лоб и сказал «Так нам не уйти. Видишь, они мчатся налегке, и паровоз у них более мощный. Остается одно, для тебя это последний шанс, поэтому слушай меня внимательно. Сейчас мы въедем в длинный тоннель, а когда вывернем, окажемся в густом лесу. Я сейчас дам полную скорость, а те молодчики, наоборот, притормозят, чтоб не врезаться. Когда тоннель кончится, я сброшу пар и изо всех сил нажму на тормоз». «Только скорость уменьшится, прыгай и прячься в лесу. Тогда я наддам пару, и пусть они гонятся за мной сколько угодно. Ну, приготовься и прыгай, когда скажу». Они подбросили еще угля, и паровоз ревущим ядром влетел в тоннель. Длинный узкий тоннель промелькнул случайной тенью. Когда мирная луна снова залила их сиянием, и темный лес обступил рельсы, Машинист сбросил пар, нажал на тормоз и, видя, что жаб уже встал на ступеньку паровозной лестницы, крикнул «Давай!». Жаб с силой оттолкнулся, перелетел через невысокую оградку, подпрыгнул и нырнул в лес. Осторожно выглянув из травы, он увидел исчезающий на страшной скорости паровоз его спасителя. Следом за ним из тоннеля вылетела погоня. Разношерстный экипаж вражеского паровоза размахивал в воздухе оружием, множество глоток в разнобой орали «Стой, стой, стой!». Глядя на них, жаб от души рассмеялся, впервые с того момента, как угодил в тюрьму. Но скоро смех замер у него в горле. Он вспомнил, что оказался ночью, Один в глухом лесу, без ужина и без денег, вдали от дома и от друзей. Мертвая тишина, сменившая гул и рев паровозной топки, оглушила его. Решив оставаться под защитой деревьев, он пошел наугад лесом, чтобы как можно дальше уйти от железной дороги. После того, как он провел столько времени в запертии, Лес ему показался враждебным и насмешливым. Жутковатый треск козадоя напомнил брицание доспехов на рассыпанных по лесу и окружающих его со всех сторон стражниках. Сова бесшумно сорвалась с ветки и на лету погладила его крылом по плечу. Жаб подскочил в полной уверенности, что это рука, а не крыло. Довольная сова зловеще и тихо расхохоталась. «Дура!» — подумал жаб. Потом ему встретилась лиса. Лиса остановилась, посмотрела на него и сказала. «Эй, прачка, помнишь, ты в прошлый раз потеряла наволочку и пару носков? Смотри, чтобы больше этого не было!» И удалилась с ехидной усмешкой. Жаб поискал, чем бы запустить в нее, но не нашел и почему-то огорчился этому слез наконец голодный холодный уставший до изнеможения он залез в первое попавшееся дупло соорудил постель из прошлогодних листьев и крепко заснул до утра